Глава 1. Беременность. Подготовка к беременности. Самое основное при планировании беременности быть уверенной в своём физическом состоянии и здоровье. Именно это даст возможность спокойно выносить ребёнка. Какие шаги нужно предпринять, чтобы убедиться, что вы полностью готовы к беременности? Прежде всего необходимо посетить гинеколога и пройти полный осмотр. Врач назначит обследование и даст направление на необходимые анализы. В случае, если у вас имеются хронические заболевания, посетить профильных специалистов. Обязательна консультация терапевта и стоматолога. Возможно, будет нужна и консультация генетика. Следующая рекомендация по подготовке к беременности исключение всех вредных привычек за 3 месяца до предполагаемого зачатия. В идеале со стороны обоих будущих родителей и малыша. Если есть лишний вес, то по возможности для легкого течения беременности лучше от него избавиться. Правильное питание послужит хорошей базой для подготовки к беременности, поможет сохранить вес в норме и легко восстановиться после родов. В качестве подготовки к беременности можно принимать фолиевую кислоту. Важно. Приём любого препарата необходимо согласовывать с врачом. Не будет лишним пройти и обследование, которое определит, какие конкретно минералы и витамины нужно употреблять, чтобы нормализовать ваше состояние. Осмотр желательно пройти и вашему партнёру. Уролог назначит все необходимые анализы, в том числе спермограмму. Если говорить о личном опыте, то я не готовилась к беременности специальным образом. Поскольку я всегда вела здоровый образ жизни, занималась спортом, питалась преимущественно правильно и не имела вредных привычек, в этом не было необходимости. Если вы следите за здоровьем и бережно относитесь к своему организму всегда, то пройти обследование можно и после наступления беременности. Особенно, если она была для вас неожиданной. Следующий этап к подготовке к беременности. Изучение специализированной литературы о беременности, вынашивании родах и воспитании малыша. Будущей маме важно понимать, как поменяется её тело, состояние и привычки, как подготовить себя к родам и как правильно ухаживать за малышом. А также важно узнать, что будет после после рождения малыша. Это может быть книга, курсы или любая другая информация. которая в огромных объёмах есть в интернете или на стендах и в брошюрах, в женских консультациях. Чем больше будет знаний, тем увереннее вы будете себя чувствовать.